На двадцать шестой день кончился мой карцерный срок, давали мне 8 суток. Вышел я на порог, но от свежего воздуха, видимо, закружилась голова, в глазах потемнело, и я сполз по стенке на пол в коридоре. Долго спорило начальство, что со мной делать. Врач наотрез отказывался взять меня в больницу, я же не больной, а голодовщик. Все равно, что член-вредитель. Но и дежурный по лагерю офицер не хотел брать меня в зону. Вдруг сдохну Так стояли они надо мной и спорили. Я уже вполне пришел в себя, мог бы подняться, но решил ни за что не вставать. Лежал на пороге и думал, пусть себе спорят, хуже мне уже не будет. А что мне было делать? Сколько еще голодать? Наконец дежурный офицер взял верх в споре и меня отнесли в санчастье. Этот офицер вообще был ко мне как-то расположен. Удивляло его, как это я осмелился воевать с властью. По вечерам, в свое дежурство, обычно под хмельком, он находил меня где-нибудь в зоне и приставал с уговорами. «Слушай, Буковский, что ты с ними связался? Нашел с кем воевать? Они же тебя просто убьют!» «Что придумал против власти идти? Застрелят из угла, и все. Это же бандиты!» И дальше принимался рассказывать, как был на фронте, и какие видел зверства. Говорил он все это без всякой задней мысли, вовсе не с тем, чтобы напугать меня или перевоспитать, а просто по доброте душевной. Да и от удивления тоже. Я был первый политзаключенный, какого он видел, и это ему было в диковинку. Видимо, тоже удивление испытывало наше начальство, как и мои салагерники. Кража, разбой, убийство, все это было привычно для них. Еще если бы за деньги, но чтобы так вот просто, ни за что, ни про что, это им понять было трудно. Наверное, потому на старую работу больше не гнали. Черт его знает, этого политического возьмет, да и сдохнет еще с голода. Пришел в санчасть замначальника лагеря, и мы с ним долго торговались, на какую работу я пойду, а на какую нет. Сговорились на одной работе в теплом цеху, а фонировщиком кромки крышек стола. Работа была для исправившихся. Четыре часа от силы и нормы сделана. Жалко ему было, но уступил. С тех пор оставили они меня в покое, хоть жалобы я писать по-прежнему продолжал. Под конец срока только приезжали из управления уговаривать меня, «Брось, не пиши ты им больше жалоб. Что они тебе? Ты политический, они уголовники. Да и освобождаться скоро». К тому времени у меня был здоровый уголовный коллектив постоянных жалобщиков, человек 30 Они же мне находили каждый еще человек по 10 а то и больше, и в общей сложности ежедневно из лагеря уходило жалоб под 400 Постепенно мои ребятки так втянулись в это дело, что мы учились о законах спорить не хуже Вольпина. Писали почти без моей помощи. Добились мы со временем и выходные дней, как положено, только уже не жалобами, а забастовками. Просто перестали ходить в эти дни на работу, и все. Сначала сажали нас за это по карцерам, судить грозились за саботаж, но потом смирились. Если и приходилось работать в воскресенье, то стали давать отгулы в конце месяца. Только... КГБ не унимался. Все истории с жалобами их интересовали мало, а норовили они поймать меня на каком-нибудь неосторожном высказывании и добавить срок. Все время подсылали ко мне своих агентов. Большинство их сами мне признавались и предлагали свою помощь, но были и такие, что изо всех сил работали на своих хозяев. Примерно раз в месяц приезжал некий Николай Иванович, куратор от КГБ, и вызывал свою агентуру на вахту, якобы к цензору насчет писем. В лагере все равно, что на коммунальной кухне. Как ни прячься, все видно, и эту его агентуру каждый знал. «Опять твой приехал из КГБ», — сообщали мне доверительно. «Вызывал таких-то и таких-то». «Однажды я уже думал, что все пропал, не выбраться». Вскрылось вдруг, что в лагере готовится очередной бунт против произвола вставших на путь исправления. Сделали повальный обыск в бараках и на производстве, нашли кучу самодельных ножей, металлических прутьев и прочей утвари. Человек пятьдесят блатных забрали в тюрьму, наследствие никто не знал.